Глава шестая. «А успехи у тебя большие», — задумчиво смотрит на меня мой молодой наставник. «Дедушка Ки, сидя напротив него, только головой качает. Теперь наш хитрый китаец то у нас в усадьбе ночует, то у Макса развлекает, так сказать, арестанта по неволе. Иногда тут им двоим компанию разбавляет и крафт. Тогда в такие дни я и сам тут ночую». А что? Все учителя в сборе. Каждый свое занятие проводит. Мне в роли учителя смысла нет выступать, когда патриархи лично сами обучением нового своего ученика занимаются. А кривится дедушка, и не просто так. Увы, его занятия не дают мне почти ничего, за исключением, пожалуй, общей физической подготовки, и кое-какие приемы я перенял из его этого ушу или кунфу я так и не понял. Но в драке лучше стал понимать и свои задачи, и как нужно действовать при той или другой обстановке. Умеет дед объяснять, этого не отнять. А так пока что успехи мои на поприще его предмета, увы, не ахти какие, в отличие, например, от мной достигнутых высот в освоении искусства владения шпагой. Как сказал Макс, Всему виной мой двойной перстень мастера клинка. Полученные умения со знаниями прошлых респондентов укладываются и осваиваются мной в невиданной доселе скорости. Да и на мечах я стал сильнее и увереннее себя чувствовать. Во время учебных поединков с той же Улией. Их почти я уверенно беру теперь у нее три из пяти. И это чувствую не предел. А к слову... Она у нас после мамы лучший в семье мечник. Ну и Тиша. Тоже у нее, как и сули паритет, причем в мою пользу. «Может, с твоей тыкалкой он уже вполне сносно обращается, но вот с копьем, увы», — вставляет свои пять медиков старый китаец. «И ленив сверх меры, совсем как его хряк» хотя Хрюшу сложно в лене обвинить. Он всех хрюшек уже покрыл и отдыхает. Смеются мои наставники. Я же уставший присел на краешек дивана. Люблю тут спать на нем, когда в гостях остаюсь с ночевкой на ночь. Ничего, в школе ребята быстро научат всему, что нужно мальчику, чтобы выживать в этом сложном и жестоком мире, отмахивается Макс. Но признаю уважаемый Ки, прогресс все же есть. И у Крафта, и у меня на занятиях отличный результат наш малыш выдает. Одного тебя, пока он не радует. Меня Миша радует и Вика. Вот упертые и в рот заглядывают, слушая, что скажу. А этот сочкует ленится, не нужны ему мои умения. Научится. Не соглашается с ним Макс. Успехи пойдут и войдет во вкус. Еще надоедать будет. Покажи дедушка Ки, да покажи еще приемчик или нужное движение. в Свое время. На парне и так много чего навалилось. К тому же еще и с сестрам ведь помогает, как я слышал, с магией. Удивленно смотрю на молодого наставника. Откуда у него такие точные данные обо мне и о моих делах дома? А оказалось, крафт у нас стал очень говорливым. Под бутылочку и не то расскажет. Я же лишь про себя ухмыляюсь. Светка тут засветилась. Увязалась с Максом, своим парнем, утром привезти еду и вино целому будущему графу. А я как раз с китайцем у нас дома на занятиях был. И вот мой молодой наставник увидел эту красивую суку и теперь, блин, место себе не находит. Я уже за Светку маме сказал, пускай сама ее в держит. Мой наставник меня тут подбивает устроить ему вечер встреч с моими сестрами. А вдруг? Он ведь сколько уже без женской ласки. Шугают тут местных от его усадьбы, а мы пока ведь не макры. Вот и подбивает своим положением к более тесному общению моих сестер этот гуляй поля Но мама бдит, а с ней даже Улия с Тишей боятся связываться. Чего там говорить о тех, кто помладше? Но Светик, видно, вбила себе в голову идею, что вот ее звездный шанс. Но и видя на примере мамы, что бывает от общения с Алиста, придерживает свои хотелки, понимая все же, что для Макса наставника она только как игрушка. Ничего серьезного между ними по определению не может быть. Жалко ей себя. А мне больше жалко другого Макса, который и не видит ведь совсем, что происходит с девушкой, которую он уже считает своей. Наивный. Но это уже не мои проблемы. Пускай мама и старшие сестры со Светкой разбираются. У меня тут свои проблемы неожиданно возникли. Заскочил в пустошь вечером. В планах поохотиться, мысли жогов покормить. Тушками на мясо разжиться. Я сейчас тут нечасто бываю. Вот и расплодились ушастые, ничего не боятся Да они, если честно, и раньше-то меня не боялись. А теперь и подавно. Они меня как угрозу и не воспринимают вовсе. Не я на них охочусь. А в их понятии это они на меня охоту устраивают, причем всем семейством, как обычно. И вот прощаюсь щукам и геком. Шкуры... И испитые ими туши я потом к себе в грот заберу. Пока что дедушке Тимофею поставки попридержу. Не до этого как-то. У меня школа скоро. А на днях нам уже в город отправляться. Вот насчет денег, когда пойду к Тимофею разбираться, тогда и шкуры отсюда захвачу. А как только задержусь, любит поболтать на распространенные разные темы тайный торговец. Да и Ксюха проходу не дает. Нравится ей меня дразнить. У, неблагодарная, могла бы уже и оставить меня одного в покое. Вот сколько за ней ребят вьется в их селе, из деревни в гости захаживают. Успел я с местными ее ухажерами столкнуться. Тут хорошо до стычки не дошло. Спешил я, убежал по своим делам, не приняв бой. Вечером уже у дядюшки Джо. Пристрастился я уже к тому, как те вкусные блюда он и его повара делают из приносимых мной тушек кролей. И поем, и отдохну по-человечески. Номер мой свободный. Да и что-то аншлага сегодня в затрапезном зале нет. Один я сижу за столиком, свой заказ жду. И еще один бородатый мужик через стол уселся, причем когда я пришел, он почему-то развернулся а так спиной сидел а теперь вон чего то постоянно пялится на меня а я кква попиваю да улыбаюсь блаженно хорошо и радостно на душе в мыслях уже всем почти семейством едем я как главный спонсор этой поездки точно в бричке с мамой поеду, хотя вряд ли сгонят с веткой сгоит с недавних пор как со мной ночи проводит то вдруг считать начала, что имеет на меня какие-то особые права. Наивная. Как она сильно насчет меня ошибается. Ей быстро старшие сестренки объяснили. Синяков наставили на ее восхитительной попке. Сижу, мечтаю, никого не трогаю, никому с вопросами не пристаю и вдруг чувствую, как за мой стол кто-то наглым способом без спроса усаживается. Глянь. А это тот бородатый бугай, нагло мне в лицо улыбаясь, тычет пальцем мне в правую ладонь, на пальце которой кольцо мастера клинка надето. Не мешает, не жмет, хмыкает он и тихо так боском продолжает. Давай так, я тебе просто палец отрежу и кольцо заберу. Поверь, так можно, пока ты не подтвердил еще свой уровень. Об этом способе избавиться от такого украшения мало кто знает. Но знаю я. И сам мне демонстрирует похожее кольцо мастера. Правда, оно каким-то видоизмененным, мне кажется. Ну-ка, неужели? Угадал, молчаливый. Усмехается он. Семь колец собрал я уже помимо своего. И не удивляйся. Чувствую я теперь тех, у кого такие украшения есть. Хотя ты даже вон колечко перчаткой без палы прикрыл. Увы, со мной тебе не повезло. Не удалось провести. Так что? Пальчик чикаем или прогуляемся на задний двор. Сразу скажу, я удивлен, что такой молодой и с таким украшением ходишь. Да и шпага твоя мелкая, парадная, вычурная. «А чего мне с вами тягаться, дядя?» Выдавливаю я из горла, не дающиеся мне от испытываемого страха слова. И совсем не стыдно, что боюсь. «Семь мастеров», — положил мужик, — и это уровень. Я ему на один зуб. И ведь понимаю, что не отвертеться, и дядя Джо мне не поможет. И из местных макров, как на зло тут в забегаловке никого, как вымерли все. «Да чего там?» Поздновато я сегодня из пустоши вернулся. Лучше бы домой пошел. Можешь не тягаться. Палец давай, хоть живым останешься. И как накопишь денег на ушастого целителя, он тебе пальчик-то по-новой вырастет. Зато вся жизнь у тебя впереди. Ну, чего решаешь? Мы один на один наши дела обсудим. Никто мешать не будет, клинки и магия, все согласно устоям. Ни я, ни ты ничего не теряем. Убежать попробовать можешь, но не советую. Просто зарежу и все. И мне за это ничего не будет. А так... Видоком трактирщик будет, но за поединком не глядит. Кто вернется сюда с улицы, тот и прав. Ты со шпагой, у меня меч родной и верный. Хочешь, можешь еще и кинжал свой использовать, если рискнешь одновременно ими пользоваться. Не каждый мастер на этот фокус способен. Ну так что, палец или прогуляемся?» Я же в надежде договориться с ним как-то по-любовному, спокойно его спрашиваю. «Зачем я вам? Я ведь по сравнению с вами пацан еще совсем». «И как тогда с этим колечком, причем двойным?» — уточняет он. Хмыкаю про себя, проклиная тот момент, когда себе учителя решил Макса выбрать, графа недоделанного. «Получилось так, не специально я». Говорю я, тяжко при этом вздыхая. «Понятно, что не специально. Такое специально без знания умения опыта не получить никак», — отвечает он. «А мне-то что?» «Прежние знания мне владельцев этих колечек достанутся. Всего-то. А ты просто пальчик свой потеряешь. Чего ты мнешься? Поплачешь немного и домой к маме под юбку. Зато живой. Я знаю, как тебя этого кольца лишить, и знаю, что оно у тебя неснимаемое. Но есть один фокус». «И какой?» — уточняю я. Ты просто всей душой хочешь от него избавиться, а я тебе в этом помогаю. Но прежде лишаю тебя сознания, — говорит он. Ага, — киваю я. А вместе с этим и остального, что есть у меня ценного. Добровольное, так сказать, ограбление. Смотрю я ему в глаза. Тот лишь с довольной ухмылкой на лице пожимает плечами. А кому сейчас легко? «Зачем столько всего хорошего носить на себе?» — смеется он. «Отказаться можешь попытаться, но я вправе тогда прямо тут тебя пришить. Все по закону. Ты под свой возраст косить не можешь, имея на своей руке такое колечко. Даже оружие твое, отмеченное чей-то жизнью, которую ты взял уже, делает тебя взрослым для таких разборок, когда цеплял эти висюльки себе. Да о чем ты думал?» Ну, взял бы простой нож или кинжал, на котором крови нет, тобой пущенной. И все. Живи и радуйся. Но нет же, выставляешь на показ свои достижения. Теперь не удивляйся, что кто-то повзрослее и сильнее будет пытаться наказывать тебя за твою детскую дерзость. И тут к моему столику подходит дедушка. А ты чего тут, Фирс? чок мальчику пристаешь? Ведь он к тебе цепляется?» — уже мне говорит Джо. «Не суйся не в свои дела, Женя. Мы друг друга давно знаем», — отвечает этот Боров. «Вот потому и удивлен. Ты ведь никогда не был инициатором неожиданного поединка и драки. Никогда за эти годы. Да многих ты тут подрезал, научив хорошим манерам». Но первым зачинщиком не был никогда и никому не приставал. Что изменилось, Фирс? «Тем более цепляешь моего друга», — не отступает дядя Джо. «Есть причина этому, уж поверь, Джо», — отвечает сталкер. «Мальчику я уже сказал, как избежать неизбежного и уж прости, но частности касаются только нас. Мы между собой сами во всем разберемся». Ты будешь перед богами, в случае чего только как посредник и подтвердишь, что все по-честному было. Ведь так? Вопрос уже адресован мне. Кстати, как же тебя зовут-то, мальчик? И видно, что ты местный, но не макар Как такое может быть? Он сын местной лекарки, Константин. За меня отвечает дядюшка Джо. Кто? Он? Сын Катерины? однако немного задумался мужик жаль жаль ее и его но мне есть что у него взять и он может мне это отдать абсолютно добровольно и немного больновато но хоть не смертельно и ладно пацан грабить я тебя и лишать всего не буду а вот что увидел ты мне отдаешь это мое последнее слово нет идем на задний двор а ты молчижо А то сам понимаешь, своим языком ты на свою семью беду накликиваешь. У нас с мальцом свои разборки. И поверь, он равен мне. Джо весь как-то подобрался. А я понимаю, сунься сейчас он в мою защиту, то точно и сам пострадает, и семья без него не выживет тут. Видят боги, я этого не хотел. Вздыхаю я. Но раз вы не оставляете мне выхода... А калечить свою руку я не хочу, то что ж, я принимаю ваш вызов. Довольная его рожа мне ответом. А вот дядюшка явно даже лицом посерел. Слова сказаны, — говорит он. Я услышал. Светильники включаю. И как обычно, Джо, никто не подсматривает во избежание, так сказать. Напоминает ему о каких-то видно странных договоренностях мой противник. Очередной за это лето противник. Адреналин едва из ушей не льется. Опять я так как-то по-глупому попал в разборки. В очередные совсем необязательные разборки. Но ведь я как мог шифровался от всех. А тут... Ну, не будем терять время. Там с кухни такие запахи доносятся. Уж прости, пацан. «Видно, ты жарко из мяса тобой принесенного ждешь. Но ничего, я за тебя обещаю все до последнего кусочка съесть». Полностью уверенный в своей победе, говорит мне, «Пока мы идем из таверны на задний двор заведения, этот Фирс». Честно, не слышал ничего за него. Видно, быстро Джо своих предупредил, чтобы на задний двор никто не совался. бояться тут этого бородатого. «Плохо». Знакомая всем он тут личность. Впрочем, как я думал и о себе подобное. А оказалось, что этот чел про меня ничего не знает, хотя и выбрал в противнике. Но у него для этого была совсем другая причина. А ничего, так площадка. Удобная и огороженная. И развернуться есть где. И главное освещение. Частенько видно тут клинки скрещивают. И макры, и гости поселения нашего. Вот и меня угораздило же сюда в виде поединщика попасть. Но в сторону посторонней мысли. Мне есть о чем более серьезном подумать. План на бой? Есть возможность проверить свои навыки в вызове заклинания слепоты. Это мое одно из самых главных оружий. Обездвижить и нанести свой удар. Другого выхода нет. Он сам сказал, что мастер мечник. Да и вон его лёгкий меч, и его ляжке своими ножнами бьётся. А ведь меч больше полуторника, хотя вроде как лёгким смотрится, а значит явно артефакторное оружие. С моей шпагой не сравнится. Наверное, по скорости, но возможно, что мужик возьмёт опытом, ну и арсеналом своих отработанных приёмов. Мне и одного его приёма хватит за глаза. Нас даже сравнивать в подготовке глупо. Но и мне есть чем его удивить. Надеюсь, что смертельно удивить. Оставлять его в живых я не намерен. И еще, у него нет на пальцах ни колец, ни персней. А значит, что-то спрятано на груди или на запястьях. Но не такой же он отмороженный, что не пользуется хорошими артефактами. Хотя вру, одно колечко есть и появилось вновь. За столом он мне его просто сам продемонстрировал. Навязчиво, нагло смущая и нагибая мою волю опять же ощущением неизбежного и безысходностью неотвратимого. Но просчитался. Подобное чувство я совсем недавно пережил. Да повторять и испытывать по новой не хотелось совсем, но тут, увы, мне не оставили шансов. А так, что мы имеем из того, что можно записать себе в актив? На этот... Мне ненужный, совершенно вынужденный поединок. Кинжал, который при нанесении им раны противнику лишает его части его жизненных и магических сил, вплоть до летального исхода, передавая забранную манну мне, как обладателю кинжала. Второе, конечно, основное мое оружие — шпага. Пускай короткое, но для боя в стесненных условиях просто отличное оружие, к тому же имеющее дополнительную функцию при подаче и сил позволяет мне ускориться в своих движениях без ущерба для моего организма. Третье. Думаю, что клипса от благодарного барона на точность, и она мне сейчас ой как может пригодиться. Но работает артефакт фоном. Куда хочу, туда удар и придет. Проверено на тренировках с моими наставниками. На четвертое место, наверное, а может и на первое, поставил бы свой главный аргумент в магии – каменный шип. Тут, если много сил в удар не вбухивать и точно буду работать, то даже по двигающемуся противнику буду попадать. Из магии еще перстень огня, огненное копье. не сильно на минимумах. Чтобы магический щит гада просадить, самое то будет. Промахнуться по нему не даст клипса точности. Не промахнусь. Но вот с выделяемой на удар магией надо быть очень осторожным, Иначе я тут всю таверну к чертям собачьим спалю. Всю. Что еще есть в запасниках по магии? Ну, щит магический и накопитель, это понятно. Два лечебных артефакта, тоже хорошо. Один сильный, а второй, что Марианна подарила, наверное, девчонкам отдать надо будет, когда они в макры подадутся. А может и просто отдам тише, когда в город к магу-артефакторщику поедем. В дороге может все что угодно произойти. Ну и самое главное, это перстень и защита в виде наруча на руку, плетение слепоты. Вот с чем у меня связаны главные мои надежды. Вроде все. А нет, я сегодня со своей пукалкой. Пострелять брал в пустоши, там у меня одна обойма есть, прямо в пистоле заряжена. Но это уже совсем на крайний случай. И перчатки ударные, если дойдет до ближнего боя на кулаках, серьезный аргумент. Хотя в этом плане я этому бугаю на один его точный удар.